1988 год был тяжелым годом для Горбачева. Дипломатия сплошных отступлений перестала видеться блестящей. В Москве крепла оппозиция. Американские дипломаты уже в феврале нашли Горбачева удрученным. Со своей стороны Шеварнадзе с горячностью утверждал, что Москва сделала почти все для Вашингтона, о чем он просил. Американцы просили принять решение о выходе из Афганистана, и русские согласились. Американцы требовали сократить срок выхода, и русские довели его до 9 месяцев, и согласны сократить еще более. Вашингтон требовал вывести половину всех войск в первые 90 дней, и глава специальной комиссии политбюро Шаварнадзе ответил положительно. Советская Россия просила только об одном – не помогать оружием талибам после выхода советской армии и американцы ответили своему фавориту Шаварнадзе жестким «нет». Ну что ж, американцы сами выбрали дорогу помощи талибам, и особенно Пакистану, в функционировании лагерей исламского радикализма, подготовки антизападных камикадзе. Они очень скоро ощутят работу этих оплачиваемых американцами школ. Тем временем, гласность в СССР достигла области внешней политики, дробя государственную мудрость однопартийной системы традиционно популярной в среде интеллигенции литературной газете появилась статья Вячеслава Дашичева об отношениях Востока и Запада с новым взглядом на Холодную войну. Существенной была открытая критика Дашичевым советского гегемонизма в отношении Восточной Европы и Китая. Одновременно Брежнев осуждался за гонку вооружений 70-х годов, но что поразительное всего, патриот Дашичев вместо того, чтобы выступить интеллектуальным защитником своей страны, фактически полностью перешел на сторону защиты национальных интересов Соединенных Штатов. Наивность такого подхода не была бы столь наглядной, если бы официальная пропаганда не отличалась лакейским оправданием любых действий и поворотов власти, что дискредитировало защиту национальных интересов в принципе. Статьи, подобной Дашичевской, были лишь началом огульной прозападной критики, бичевания армии за афганскую авантюру, в которую ее втолкнули, и любых проявлений геополитической самозащиты, которая во многом сбила с толка тех разумных и искренних патриотов, тех, кто в более здоровой обстановке не потерял бы голову в ходе бесовской схватки Горбачева с Ельцином, не онемел бы в молчании, когда речь зашла о судьбе страны в 1991 году. А в Кремле Крючков и Язов уже называли Шеварнадзе апологетом американцев использующим личную дружбу с советским лидером для проведения собственной внешнеполитической линии. Шеварнадзе это говорилось едва ли не в лицо. Возвращаясь в свой внушительный кабинет в небоскребе на Смоленской, Шеварнадзе опускался в свое гобеленовое кресло и рассказывал ближнему кругу о своих обидах, впрочем, никак на его карьере не сказавшихся. В Советском Союзе началась первая за долгие годы относительно свободная избирательная кампания – Популисты, либералы, националисты всех мастей били у избирательных урн жалких карьеристов коммунистического истеблишмента. Встает звезда несчастной для России фигуры Бориса Ельцина, поднявшегося на волне народного недовольства на необычайную высоту. В Москве за человека с бредовым мировоззрением проголосовали 89% избирателей, а ведь они знали его как первого секретаря Московского горкома, как Свердловского самодура. За него голосовали даже сотрудники советского посольства в Вашингтоне, а ведь среди них было немало и трезвомыслящих людей, да и служащих спецслужб. Помутнение сознания охватило всех. А вот что пишут тогда американцы. Некоторые аналитики в ЦРУ видят в Ельцине важный политический источник помощи Горбачевской программе, а если Горбачев потеряет лидерские позиции, его преемника. В сентябре 1988 года в Вашингтоне госсекретарь Шульц назвал Шварнадзе одним из наиболее глубоко думающих людей нашего времени. Через несколько дней Легачев был выведен из состава Политбюро, равно как и Громыка, который скончался через 9 месяцев. Координатором внешней политики в Политбюро стал Александр Яковлев. Все это давало невероятный шанс Соединенным Штатам. Американцы в конце 80-х годов отказывались верить в свое счастье. В мемуарах президента Буша-старшего можно прочесть с каким изумлением официальный Вашингтон воспринял нисхождение своего глобального контрпартнера на путь, который в конечном счете довел его до распада и бессилия. Совершаемого Горбачевым переворота политического и социального облика своей страны в Вашингтоне не ожидал никто. Формируя весной 1989 года свою администрацию, только что избранный президентом Джордж Буш-старший потребовал экспертной оценки происходящего. Лучшие специалисты по России пребывали в резиденцию Буша в Кенебанк-Порте и излагали свою точку зрения на раскол в стане прежде монолитного противника, на ступор советской системы, на готовность хозяев Кремля жертвовать многим ради партнерства с всемогущей Америкой. Информации из Москвы, вызываемой ею культурный шок, были столь велики, что многие весьма сведущие специалисты от Адама Улома до Брента крофта заподозрили в действиях русских фантастический блеф, феноменальный обходной маневр. Сам президент Буш несколько первых месяцев своего президентства молчал, не желая попасть в просак. То была нелепая, как видно сейчас, предосторожность. Но и понятное, уж больно лихо все шло по-западному на самом главном для США направлении мировой политики. За столом одного из самых шикарных ресторанов Горбачёв старался обозначить путь сближения с Бушем. Я знаю, что помощники говорят вам замедлить ход, оглядеться, не доверять русским с Но то, что я делаю, я делаю, чтобы избежать в своей стране революции. Те, кто аплодировал в 1986 году, уже недовольно молчат. Мне нужна помощь с этой стороны. В один из интервалов Филиппике Горбачёва Буш сказал, что отношение Америки к России будет зависеть от того, чем Россия будет через 3-5 лет. Горбачев. Ответа на этот вопрос не знает сам Иисус Христос. Отвечая на вопрос журнала Endrover Bulletin, Буш сказал о своей цели во внешней политике – сделать Америку еще сильнее. Это и делала американская сторона, не предлагавшая никому вечной дружбы. 15 февраля 1989 года президент Буш издал директиву «Обзор национальной безопасности» за номером 3, посвященную отношениям с СССР. Анализ Горбачевского курса занял 31 страницу, через один интервал, на 6 страниц больше заказанного. Госдепу пришлось даже схитрить, напечатать текст более мелким шрифтом. Главным смыслом документа было сомнение спецов в том, что СССР возвратится к драконовским мерам прошлого. Задача США сделать этот возврат абсолютно невозможным, не создавая при этом позиции необратимости в американской политике. Перестройка в наших интересах. Она дает нам возможности, которых не было 8 лет назад. Задачей называлась заставить СССР двигаться в желательном Америке направлении. Ради этого следовало всеми путями поддерживать в Советском Союзе свободу прессы и рушить однопартийную систему, защищать свободу перемещений, активизировать деятельность негосударственных организаций, отстаивать право частной собственности. Впрочем, все это уже происходило и заведующий советскими делами в Госдепе Александр Вершбоу назвал программу «Статус-кво-плюс». В мае 1989 года государственный секретарь Джеймс Бейкер вылетел впервые в Москву. На самолете американских ВВС была также его жена Сьюзан и группа помощников. Главной проблемой Советского Союза на то время было обеспечить прекращение американской помощи афганскому движению сопротивления. Главной американской проблемой было прекращение потока советского оружия правительства Никарагуа. Никто не знал, что в атташе Кейси Бейкера лежит письмо президента Буша Горбачёву. В нём президент просил гарантии от советского вмешательства в центральноамериканские дела. Это будет тестом нашей позиции в отношении СССР. Незадолго до приземления Бейкера посол Джек Метлок повторил министру Шаварнадзе жалобы Вашингтона в отношении помощи сандинистам в Никарагуа. Как только Метлок вышел из кабинета, мрачный Шеви, обратился к помощникам. «Американцы совсем не хотят помочь нам? Это мы должны производить все действия, делать все движения. Мы делаем все шаги, а все, что мы слышим из Вашингтона – больше, больше. Вы должны делать больше. Переговоры с Бейкером будут таким движением в одном направлении. Вы даете, мы берем». 11 мая 1989 года Горбачев встретился с Бейкером в Кремле. Он мог говорить только об одном – об успехах и трудностях перестройки – Он согласен понизить уровень военного противостояния в Европе, возможно сокращение тактического ядерного оружия. Бейкера поразила тупая решимость советского президента поразить мир даже за счет лишения влияния в своем главном регионе. В Банкпорте ликование достигло пика, все ощущали историческую значимость решительной победы Запада в холодной войне. В середине мая 1989 года Горбачев передал Бушу письмо, главный смысл которого сводился к тому, что Горбачевская Россия готова пойти более чем половину пути в деле завершения переговоров об обычных войсках и о вооружениях в Европе. Теперь Бейкер жил с мыслью, что от поглупевших русских нужно взять максимум возможного, и американские дипломаты увеличивают пределы рамки переговорных соглашений, получая в свою сеть максимум советских вооружений. В белом доме Бейкер предлагает довести сокращение до 25 процентов. Председатель Объединенного комитета начальников штабов адмирал Кроув полагал, что реалистическими являются сокращения на 5-10 процентов. Даже под давлением Бейкера он решился только на цифру 20-процентное сокращение войск в Европе. Мы можем произвести такое сокращение без изменения нашей стратегии в Европе, президент сказал. Окей. По предлагаемой американским военным и политическим руководством схеме Соединенные Штаты выводили из зоны действия НАТО уровень 275 солдат 35 тысяч, а Советский Союз в 10 раз больше. 21 мая Горбачеву передали письмо президента Буша с просьбой приостановить самим и уговорить Фиделя Кастро не оказывать помощи правительству Никарагуа. Каково же было изумление американского президента, когда тот быстро получил ответ от Горбачева с уведомлением – что Советский Союз уже с января 1989 года не помогает оружием Никарагуа. Набравшись смелости, государственный секретарь попросил Горбачева уговорить сандинистское руководство Никарагуа провести национальные выборы. Горбачев и Шаварнадзе приложили все силы, и сандинистское руководство Никарагуа потеряло политическую власть в стране. Бейкер предложил советскому министру оказать влияние на Сирию в процессе решения ближневосточной проблемы. И Шеварнадзе сказал да. Горбачев поразил Бейкера неистребимой любовью к метафорам. То он рисовал ледокол, то яблоко, которое скоро упадет, СССР глазами американцев, то заглядывал за горизонт. Временами такая манера, пишет Бейкер, выводила меня из себя. Бейкер предложил создать несколько групп специалистов, чтобы беседовать о проблемах уже на основе их заключений. Горбачев согласился с идеей. Самое большое удивление госсекретаря вызвало сделанное, как бы между прочим, заявление о том, что СССР выводит из Восточной Европы 500 единиц ядерного оружия, внезапно, чтобы поразить, чтобы видели русскую щедрость без мелочного обсуждения и жалкого торга. А американец немедленно зафиксировал уступку и тут же в Кремле, не сходя с места, начал самый что ни на есть торг, направленный на максимальное уменьшение советского арсенала. Никаких благодарностей, никаких «ты мне, я тебе». В салоне своего самолета, возвращающегося в Штаты, бейкер сказал представителям прессы, «Мы ожидали чего-то нового от Горбачева, но такого не могли и ожидать».